Сидел отец Андрей в очках и писал. Андрей Ирнестович воскликнул он восторженно: "Я-то!" Отец Андрей повернулся и посмотрел на него. Взгляд у него был, как пишут библиотристы, влажный. Значит уже этого. "А я ведь записку вам пишу", сказал он. "Пришел, смотрю, у вас нет, а все открыто, разбросано."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 К этому старику так было хорошо, что он пришел. Ну — Ну-ну, — сказал отец Андрей, улыбаясь. — Что это с вами? — Небось опять перебрали. — У волчихи? — Нет, не у волчихи, — ответил Корнилов, с умилением рассматривая его сухое иконописное лицо, острую бородку, милые, мелкие, тонкие морщины. — Нет, не у волчихи, Андрей Эрнестович, а со своими ребятами. Рассчитывал их, вот и... «Ну, они и обрадовались. Свои-то не все ухнули. На хлеб сахар осталось, ну и ладно. Не Небось, голова болит. Идемте, подправлю. К волчихи, отец Андрей. Нет, не к волчихи, уважаемый товарищ Корнилов, — гордо произнес отец Андрей и слегка откинул голову, — а в мою собственную резиденцию».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 Она была очень длинная и выдавалась как выдвинутый спичечный коробок. Бог его знает, кто и зачем строил такие дачи. Первое, что бросилось его в глаза, это книжные полки. Они тянулись из конца в конец и от низу до самого верху. Он посмотрел: комплекты нового мира и красные нови, перевязанные бечевкой.